От автора Мы живем в мире разнообразных растений. И сегодня, в космический век, мы, как в былые времена, во многом зависим от Зеленого царства, ведь растения основные для нас поставщики пищи и лекарств. Среди зеленых спутников человека, сопровождающих его с глубокой древности, не только пищевые растения, но ну и лекарственные, проникнуть в тайны многовекового опыта их применения и овладеть ими важно и полезно каждому из нас. Секреты чудодейственных трав в старину довольно старательно охранялись, передавались из рода в род. Людей, знающих травы и умеющих ими лечить, в народе называли знахарями, травниками, врачевателями. Довольно сложным путем порою проникали лекарственные травы в то или иное место земного шара, но благодаря целебным свойствам они быстро осваивались в новом доме и заслуживали всеобщие признания. Лекарственные растения всегда привлекали внимание людей. Когда стали издаваться специальные пособия по их сбору и лечебному применению, то популярность растений еще больше возросла. Немало способствовал этому первый травник, изданный в России в 1588 году. Особенно широко стали использоваться у нас лекарственные растения в середине XVII и в начале XVIII веков. И сегодня в пору расцвета химиотерапии они занимают важное место в лечении людей, так на долю растительных препаратов. Приходится более 40% всех лекарственных средств. Основное внимание в книге уделяется лечебным свойствам растений, даются советы по их изготовке. Соблюдать правила необходимо, чтобы сберечь травы от истощения, а то и полного уничтожения. Любители зеленой кухни найдут в книге «Рецепты приготовления натуральных витаминных блюд» а те, кто следит за своей внешностью, – советы по косметике. В приложениях приведены рекомендации по приготовлению в домашних условиях различных лекарственных препаратов из растений и краткий справочник доступных рецептов. В книге описано около 80 лекарственных растений. Они являются той чудесной живой лабораторией, которая синтезирует множество веществ – причем в сочетаниях, способных лечить многие недуги, а восстанавливать психическое и физическое здоровье. И если мы не достигаем желаемого эффекта, то скорее не потому, что травки бессильны против данной болезни, а из-за нашего неумелого обращения с богатствами флоры. Немало ее тайн еще предстоит разгадать людям и обратить в свою пользу. Многовековой опыт народной медицины о лечении растениями, самая обширная ее часть, лег в основу научной клинической медицины. Используемые ею лекарственные растения прошли проверку временем, и сегодня в народе нередко используют многие из тех дикорастущих растений, которые хотя и приобрели славу лечебных, но пока не включены в государственную фармакопею. В последние годы стала возрастать и роль продуктов растительного происхождения. Они составляют основу здоровой пищи. Растения – это богатейшая кладовая дефицитного белка, чрезвычайно ценных растительных масел, пищевых волокон, витаминов, минеральных солей, органических кислот, фитонцидов, так необходимых человеку. Многие растения мы привыкли оценивать по их вкусовым качествам. пищевой привлекательности, не задумываясь о том, какую огромную роль они могут играть для лечения самых разных заболеваний, их профилактики, активного долголетия. Конечно, нельзя полностью игнорировать и химиотерапию, то есть лечение медикаментозными средствами, но, на мой взгляд, она должна применяться в разумных дозах, например, для получения быстрого эффекта. скажем, при острых заболеваниях. Однако, если химиотерапия незаменима при острых процессах, то при хронических часто более эффективно лечение растениями. Главное – правильно их использовать.